Глава 16. Слава и её теневые стороны. Из дневника Гриши Челнакова. 16 июля. Уехал Николай Сергеевич, увёз царские лошадиные кости и всё найденное в атаманском кургане. Он обещал написать нам много нескоро, так как ему придётся ехать на новые раскопки по крайней мере до конца сентября. Мы его спросили: Получим ли что-нибудь из царской могилы для нашего школьного музея? Николай Сергеевич сказал, что сейчас он не имеет права что-нибудь нам выделить. Он понимает, что это не совсем справедливо, но таков порядок. Не говоря о драгоценностях, даже незначительные предметы, разные обломки и черепки должны быть тщательно описаны и исследованы. А вдруг они дадут что-нибудь новое для исторической науки? мы повздыхали, но дел было нечего, научный интересы выше всего. Однако Николай Сергеевич утешил нас: в фондах музеев много дубликатов предметов, находящихся во многих экземплярах. Из них он лично составит для нашей школы хорошую коллекцию и вышлите её осенью, как вернётся в город. Ещё он как-то загадочно сказал, что наш кружок Возможно, получит другое хорошее поощрение. Интересно, какое? Все кружковцы провожали Николая Сергеевича. Прощание было очень сердечное. За несколько дней совместной работы мы успели полюбить археолога, а Сенька Рощупкин даже заколебался в выборе профессии и, кажется, готов сменить биологию на археологию. Вечером ко мне пришли Антошка Щукарь и Ахмед Галиев. Ахмед Галиев получил сегодня три письма из школ нашего района и соседних. В этих письмах ребята, прочитав в газете корреспонденцию Ахмета, просят поделиться опытом. Я поздравил его с тем, что он начинает приобретать известность, но Ахмед уже не казался таким восхищённым, как накануне. Ответы на письма он принёс показать мне, потому что Иван Фомич уехал в район по делам школы. Эти письма были уже не на двенадцати страницах, а только на трёх и были написаны карандашом под копеечку. Письма оказались короткими. В них без всяких подробностей говорилось, как организовать раскопки, что брать в поход. Я сказал, что, по-моему, письма годятся. Ахмед спросил, нет ли у меня денег. На марке надо 1 рубль 20 копеек, а у него только 65 копеек. Мы с Антошкой собрали недостающие деньги, и Ахмет отправился на почту. Приходил Антошка щукарь, жаловался на мать. Сегодня Просковьян Типовым набегает по станице и рассказывает, что в могиле лежали нетленные тела древних праведников. А когда их стали вытаскивать из могилы, тела на зло грешникам потревожившим их, превратились в кости. — Ну что с мамкой делать в отчаянии? — спрашивал Антошка. Думали мы, думали, и я сказал, что единственное средство — нарисовать в колхозной стен газете такую карикатуру на Прасковью Антиповну, чтобы ей по улице было стыдно пройти. Антошка согласился, хотя было видно, что ему это неприятно. 17 июля Мы вчера до ночи гоняли в футбол, и я еще спал, когда ко мне ввалился Ахмед Галиев. Лицо у него было бледное, расстроенное, а в руках он держал пачку разноцветных конвертов. Вот, — крикнул он, — четырнадцать штук! Я ахнул. Мне было смешно смотреть на отчаяние Ахмеда. — Ну, что ты так расстроился? Попишут, попишут, да и перестанут. — Как бы не так, — сердито сказал Ахмед. Это пока из ближайших школ. А сколько их в области? Послушай, челнок, это всё вы с Васькой Таратутом и затеяли. Так выручайте, пишите вместе со мной ответы. Мне ужасно не хотелось браться за это дело, и я нашёл выход. У Нинки мать работает машинисткой в стансовете, и сама Нинка научилась печатать, у них дома есть пишущая машинка. Мы с Ахметом сочинили коротенькое письмо. Странички на полторы, где сообщали самое главное о нашем кружке и о раскопках. Потом мы пошли к щукам, и Нинка за три приема отстукала письма, которые мы подписали так, члены бюро Галиев и Челнаков. На марки и конверты требовалось 6 рублей 30 копеек. У нас с Ахметом уже не было ни копейки. Нинка выгребала из копилки 3 рубля 80 копеек. Она копила деньги на ленты к новому учебному году. Иван фамич ещё не вернулся из района, и пришлось идти к директору Елен Николаевне. Она дала деньги полностью, а Нинкины велело вернуть обратно. Письмо мы послали и теперь со страхом ждём завтрашнего дня. Что-то будет. 18 июля. Ужасный день. Меня с утра подмывало узнать, сколько писем пришло сегодня, и я побежал к Ахмету. Отец и мать Ахмета были в поле. Младшие ребятишки играли во дворе, а сам Ахмет сидел в полном отчаянии за столом, заваленным грудой писем. "Слушай, возбуждённо обратился он ко мне. А что, если мне немножечко сойти с ума?" "Опомнись, Ахмет, в испуге закричал я. Да нет, я не за правду. Просто написать всем, что у Ахмета помутилось в голове, и он не может отвечать на письма?" Это не выход из положения. Знаешь, Ахмед, пойдём к Ивану Фамичу. Он что-нибудь посоветует. Мы пошли к Ивану Фамичу и к счастью застали его дома. Он вернулся вчера вечером. Ахмед взволнованно рассказал всю историю. Иван Фамич слушал и улыбался. "Ну что ж, хорошо, прекрасно", сказал он, когда Ахмед кончил. Движение за археологию развивается. Мы с Ахметом на перебой закричали, что нам не справиться с потоком писем. Сегодня пришло 130. А что будет дальше? Хоть трёх машинистов сажай за работу, и то не успеют. Иван Фомич сказал, что если мы выпустили джинна из бутылки, то сумеем мы укротить его. И предложил послать корреспонденцию в газету. Опять корреспонденцию, с ужасом прошептал Ахмет. До да, корреспонденции рассмеялся Иван Фомич. Но такую, которая ответит на все присланные запросы. Она будет адресована всем, кто к нам обратился и кто ещё может обратиться. Мы сели втроём за работу. После трёхчасовых споров была составлена обширная статья, в которой мы изложили всё: как организовался кружок, как мы вели раскопки и что нашли в могиле царя Баракеда. Корреспонденции была подписана бюро археологического кружка Большесалёновской средней школы. Иван Фамич пошёл в стансовет передать по телефону нашу статью в областную газету. Мы ждали Иванова Фамича на крылечке стансовета до тех пор, пока не была передана вся статья. Её обещали напечатать завтра в областной комсомольской газете. Ахмед от радости прошёлся по улице колесом, а Иван Фомич ему даже замечания не сделал. Он предупредил нас, чтобы письма, которые и будут приходить, мы не бросали. Мы их переплетем в красивый альбом, и это будет хорошим экспонатом для нашего музея.